Марк Николас Рафт. «Ваша светлость, к вам, леди Ростби. Орфин выглядел каким-то пришибленным. Я поморщился. Встречаться с компаньонкой Оливией хотелось даже меньше, чем разбирать прошение. К минуту помялся, раздумывая над поводом для отказа в аудиенции. Но любопытство победило. «Скорее всего, речь пойдет о моей невесте, так что стоит прислушаться». «Пусти!» Леди даже Книксон делала, демонстрируя собственное превосходство. Словно не она, а я должен склониться перед ней, но ничего, тем интереснее будет разговор. Ваша светлость, прелестная погода нынче не находите. Я приподнял бровь. Вы отвлекли меня от работы, чтобы поговорить о погоде? Нет, просто считаю, что разговаривать будет удобнее, прогуливаясь по вашему великолепному парку. Леди Ростби принялась подмигивать. Выглядело это настолько уморительно, что я подождал пару минут, прежде чем уточнить. «Вам плохо позвать целителя?» «Нет». «Нет? Странно похоже на припадок». «Мне нужно на свежий воздух». Я щелкнул пальцами, окно распахнулось, и в кабинет ворвался поток горячего воздуха. В Гельсинорсе вообще не рекомендуется выходить на улицу в полдень во избежании солнечного удара. А я еще и добавил жара, чтобы сделать леди Ростби приятнее. Слушаю вас. Леди Ростби посмотрела с такой ненавистью, что будь я немного впечатлительнее, так испугался бы. И неожиданно достала из кармана платья черный камень в серебряной фигурной оправе. Я подался вперед. Артефакт Визаара? «Надо же! По-видимому, тема разговора действительно будет серьезной, если вы решили им воспользоваться. Он эффективен против подслушивания, так что можете прекратить свое ребячество и закрыть окно». Я улыбнулся и даже не моргнул, а тем более пальцем не пошевелил. «Эта женщина нравилась мне все меньше и меньше, хотя и раньше уровень моей симпатии равнялся минус десяти баллам». «Я хочу сообщить...» «О преступлении?» Жестом фокусника леди Ростби выудил из другого кармана, сложенные вдвое бумаги. «Даже о нескольких?» «Попробуйте?» Я действительно заинтересовался. «Мне докладывают, что компаньонка почти не покидает покоя, а она, оказывается, преступления какие-то в моем дворце расследует. Занятно». Леди Ростби приблизилась и протянула мне бумаги. Вышло так, что, когда наши пальцы соприкоснулись, я почувствовал укол и недоуменно взглянул на женщину. «Ой!» – она почти искренне смутилась. Говорю «почти», потому что в глазах ясно читалось удовлетворение. «Это что, искра между нами?» «Возможно», – я положил бумаги на стол и вопросительно взглянул на леди Роспи. «Вы не прочитаете?» Я предпочитаю краткий пересказ и ваши личные впечатления. Это переписка лорда Маккали и лорда Агафара. Если вы забыли, напомню, что про Агафара уже хотели слухи о его нетерпимости к политике императора и поддержке радикальных республиканцев. И прямо скажу, ваш министр юстиции и этот пассивный предатель обсуждают в письмах вовсе не урожай полей провинции Сибака. Думаю, что изумление на моем лице было очень даже впечатляющее. Сказать, что я был ошарашен, ничего не сказать, ведь именно эти письма я передал Оливии всего пару дней назад. Лорд Премстер должен был, конечно, принять информацию к сведению, но уж точно не сдавать мне мое же вранье. И для чего это? Может быть, третий комиссар императора решил проверить, как я отреагирую на преступление своего же министра, верного соратника? но он не может не понимать, что тогда под удар попадает мисс Росс. Чтобы выгадать время на раздумье, я открыл письма и бегло пробежался по ним взглядом. Лицо мое мрачнело и мрачнело, зато леди Росби попросту расцветала. Интересно, не собирается ли она еще и награду за донос попросить? Наконец я положил бумаги на край стола. «Согласен, письма, которые вы мне продемонстрировали, производят весьма неприятное впечатление». «Я бы даже сказала мерзкое», — кивнула в поддержку леди Роспи. Я почувствовал головокружение и с трудом вернул себя в нормальное расположение духа. Демонстрировать вспышки ярости при компаньонке не следует. «Вы понимаете, кого пригрели на груди?» «Понимаю, и еще как», — я прикрыл глаза и ничего не ответил. Я пристально изучила все письма и хочу сказать, что лорд Маккали не выказывает Огафаро заметной поддержки. Он скорее симпатизирует ему, но этот возмутительный инцидент можно использовать для того, чтобы никто другой даже думать не смел насчет содействия предателям. Вообще-то письма были составлены таким образом, что лорду Маккали никоим образом нельзя было предъявить обвинение, но поправлять леди Росби я не стал». «Разумеется, я не оставлю произошедшее без внимания». Я открыл глаза, посмотрел на компаньонку, и неизвестно, чего было в этом взгляде больше. Желание убить или разобраться. «Но вы говорили о нескольких преступлениях. Неужели лорд Маккали кого-то убил? О, создатель, меня воспитывал серийный убийца?» «Да, было бы очень странно. Министру юстиции Зарита пошел девятый десяток, и он давно просит спокойную пенсию». Магией старик не владеет, а представить его с топором в руках даже мое живое воображение не в состоянии. «Вас не интересует, откуда у меня эти сведения?» Кротко улыбнулась леди Ростби. Я собирался эту тему тактично обойти, потому что сведения напрямую исходят от меня, но пришлось свести брови у переносицы и сказать. «Действительно, за такими событиями я как-то и растерялся. Итак, откуда у вас эти письма?» Я нашла их у мисс Росс. Торжеству леди Росби не было предела. Я закашился от неожиданности и с сомнением покосился на компаньонку. А зачем они, мисс Росс, позвольте спросить? Думаете, она связной между лордом Маколи и лордом Огафаром? Очень странно, не находите? Вы с ней совсем недавно прибыли в Гельси Норс. О, я думаю, все гораздо проще. «Мисс Росс украла эти письма у лорда Маколи, чтобы передать кому-то извне». «И у вас есть подозрение, кто это может быть?» «Нет, но я думаю, что это именно те люди, которые против единения Зарита и столицы империи. Вы понимаете, что стало бы, попади эти сведения не в те руки?» «Мисс Росс крупно подвела вас». Подозреваю, что ее целью стала втоптать вас в грязь перед императором, показать столице, что вы никчемный управленец, не способный держать в руках министров. В столице давно ходят слухи, что в Зарите собираются мятежники, и эти письма, попавшие не в те руки, могут подтолкнуть колонии к тому, чтобы собраться вокруг Гельсинорса. И тогда вы, кристально честный человек, я наблюдала за вами». Вы, который не помышлял об измене, окажетесь запятнаны. Пелена перед глазами появилась и исчезать не собиралась. Я чувствовал, что подхожу к грани. Еще одно слово от этой мерзкой женщины, и гнев сдерживать не получится. Слишком давно я играю в эти подпольные игры и отлично понимаю, что компаньонка, зная о моем взрывном характере, пытается вывести меня на эмоции. Но очень умно. Эмоции эти должны быть направлены не на нее, а на мисс Росс. Что вообще непонятно, ведь мы с Джоэлем считали, что Оливия протежируется лордом Премстером, а леди Ростби – его помощница. Голова шла кругом, пелена перед глазами давила, голову прострелила жуткая боль. Мне нужно было выпустить из себя магию, которая разгоралась, словно костер от небольшой искры, иначе она грозила разорвать меня изнутри». Наверное, что-то такое отразилось во взгляде, потому что леди Ростби побледнела и отступила на шаг. Была бы поумнее, бежала бы вон из кабинета, но уверенность в том, что бешусь я из-за Оливии, ума не добавляла. «Задумайтесь, как мисс Рост стала вашей невестой. Ей помогли мятежные рода». «Леди Ростби решила меня добить». Собственный голос звучал будто издалека. «Она сама вам об этом сказала?» «Да!» Я вскочил с кресла, и тут же в кабинете взметнулось пламя. Стены, потолок, пол, даже воздух горел от силы, которая изливалась из каждой клеточки моего тела. Пахло свободой, счастьем и долгожданным спокойствием, хотя для других, уверен, огонь нес только боль, слезы и смерть». Полыхал деревянный стол, плавилось зеркало на стене, превратилась в головешку дверь, но посреди моего кабинета в огромном пузыре стояла хоть и перепуганная, но живая и невредимая леди Ростби. И это было настолько удивительно, что я вобрал огонь в себя, разгулявшись хоть на несколько минут, он с охотой вернулся назад и шагнул к компаньонке. «Вы... вы монстр!» – побелевшими губами произнесла леди Ростби. Кабинет заглянул Джоэль. За ним стоял Орфин, начальник дворцовой стражи и еще несколько человек, которых не удалось толком рассмотреть. «Господа!» – издевательским тоном произнес я. Атмосфера в бывшем кабинете была гнетущая, все смотрели на меня с испугом и даже паникой, а вот в моей душе расцветало ощущение полного могущества. Оно окружило голову и опьяняло. «Припроводите, пожалуйста, леди Ростби в темницу. Уверен, у нее есть, что нам поведать и чем удивить».